состоит в том, что отпускается она намеренно и потому выпиет, обличая суетность ее обладателя. Гитлеру приходилось что ни утро браться за бритву и осторожненько, двумя тщательными движениями восстанавливать границы его дурацкой, смахивающей на отпечаток большого пальца черной щеточки. Будь его усы следствием каприза природы, таким как испятнанная мясным соусом лысина Горбачева. Мы бы Гитлера, глядишь, и пожалели. Но ведь он отрастил ее по собственной воле. Саддам, по только ему причине, избрал стиль бармена времен немого кино. При всяком его появлении на экране телевизора меня одолевает уверенность в том, что вот сейчас он скосит глаза к переносице, разгладит фартук, поплюет на ладони и вышвырнет на улицу незаплативших по счету Лорела и Харди. Ладно, может быть, отыскивать в этом конфликте комичные стороны еще не время. Но когда пыль уляжется, все, и не только комедианты, начнут требовать, чтобы им сообщили, сколько же денег было ничем неоправдываемым образом потрачено за последние 10, а то и 20 лет на оплату профессоров стратегических исследований преподавателей оборонной стратегии, экспертов по Ближнему Востоку и доцентов с кодологией. Лица их, когда эти люди появлялись в эфире, несли выражение превосходства, не то чтобы превосходство в воздухе, но около того. Так нельзя ли было потратить их жалование на что-то, способное обеспечить мир на все времена? Например, на производство миллиардов боевых бритв, и массивную глобальную программу принудительного выбривания верхней губы. Она была всего лишь дочкой президента. Леди и джентльмены, я был там. В самом деле, был, в самом сердце всего. Удивительнейшая история. Позвольте мне объясниться. Не знаю, существует ли общий родовой термин, описывающий группу британских актеров, Актерская манерность, актерский щебет, что-нибудь в этом роде. Каким бы ни было верное слово, женоподобие не годится? Я съездил на этой неделе в Америку в составе такой группы. Есть в Соединенных Штатах такая замечательная штука, называющаяся театр шедевров. Полностью английская по природе своей. Это телевизионная программа, которую в 9 часов каждого воскресного вечера передает в эфир некоммерческая сеть вещания PBS. И показываются в ней исключительно британские телевизионные драмы, такие как «Жемчужина короны», «Школьные дни» Тома Брауна, «Холодный дом», «Я, Клавдий», «Эдвард и миссис Симпсон» и наиболее, возможно, известная американцам «Вверх и вниз по лестнице». На этой неделе театру шедевров исполнилось 20 лет, и его материнская телестудия, бостонская WGBH, привезла в Америку, чтобы они поучаствовали, в юбилейных торжествах целую толпу горластых актеров, снимавшихся в показанных театром сериалах. Хью Лори и меня пригласили в качестве представителей Дживса и Вустера, последнего из запущенных в эфир как выражаются телевизионщики сериалов. С нами прилетело и великое множество наших коллег-горлопанов. Диана Риг, Сиан Филлипс, Кейт Митчелл, Йен Ричардсон, его восхитительного Фрэнсиса Эрхерта из карточного домика «Американцам только еще предстоит увидеть»,